Глава тридцать девятая. Я все же добираюсь до кофемашины, наливаю Артёму его любимый двойной эспрессо, накладываю в тарелку яичницу, ставлю перед ним завтрак и только тогда сажусь на свое место. Гадайв молчит, моё признание не комментирует, и слово опять приходится брать мне. Я ведь все понимаю, Артём, и сегодня утром отчётливо увидела картину нашего будущего. В ней ты эгоистично держишь меня возле себя в ожидании, когда тебе надоест наш секс. И хорошо было бы, если бы это случилось на днях, но、а、вдруг нет? Я не могу так рисковать. Мои чувства уже задействованы в процессе. А что будет дальше? А наши семьи? Как они отреагируют, если узнают? Ты вообще подумала о глобальных последствиях? Гада Ифаньих не думал. Это видно по его растерянному выражению лица. Но он продолжает молчать, а я развеваю мысль дальше. Сегодня ночью случился упс с порвавшимся презервативом. Я планирую купить в аптеке таблетки. Хоть сейчас у меня и безопасный период. А если подобное повторится? Мы ведь с тобой постоянно голову теряем в постели. Прикажешь мне постоянно пить экстренные гормоны? Ну зачем экстренные? Можно постоянные. Да я не про это вообще. Психую от того, что не могу донести до него суть проблемы. Я про то, что нет стопроцентного способа контрацепции, поэтому в крепких парах в подобных случаях рождаются дети, и это не трагедия. А случайный секс, как правило, заканчивается неполной семьей или вообще прерыванием беременности. Гадеев хочет что-то сказать, но я выставляю ладонь в восстанавливающем жесте. Ты хочешь сказать, что я забегаю вперед и перестраховываюсь? И, возможно, ты прав, но я такая, с этим ничего не поделать, Артём. Я не смогу просто выкинуть эту мысль из головы и беззаботно трахаться. Прояви хоть раз в жизни ответственность и отпусти меня. Тем более мне нужно ехать с бабушкой на операцию. Прошу, Артём, давай я обзвоню сиделок и начну поиски новой ассистентки себе на замену. Нам пора вспомнить, что мы взрослые люди, и начать поступать по-взрослому». Гадеев берёт чашку с кофе и, сделав глоток, ставит на место. «Ейшница стынет, но, видимо, аппетит у него пропал так же, какой у меня». «Я понимаю, о чём ты, Ева». «Наконец, — говорит он, — я действительно считаю, что ты нагнетаешь. Но ты тоже мне очень сильно нравишься. Возможно, и я влюблён. Со мной подобное впервые, поэтому я не готов тебя отпустить. Но готов попробовать по-твоему. Как говоришь, ты представляешь себе отношение крепкой пары». Его заявление приводит меня в тупик. Как представляю, ну точно не так, как у нас было с Никитой и не так, как у него с Миланьей, а как тогда, как у наших родителей. Но ведь они женаты, а это совсем другой формат. Я допиваю кофе, чтобы выкроить время для раздумий, а потом решаю просто поделиться с Гадаевым своей мечтой об идеальных отношениях. Но,、ну, во-первых, В таких парах нет лжи и предательства, им нечего скрывать друг от друга, потому что они лучшие друзья и всегда на одной волне. Начинаю перечислять с главного: во-вторых, они ни от кого не скрывают свои отношения и стоят друг за друга горой, если кому-то не нравится факт того, что они вместе. В-третьих, никто не пытается подавить своего партнера и сделать из него марионетку. У них равноправные отношения и уважение к мнению своей половинки. Все спорные вопросы у них решаются при помощи поиска компромиссов, но никак не на сожжении своего ценного мнения. Стоп, перебивает Артем. Тогда давай с этого и начнём. Я предлагаю найти компромисс в нашей дилемме. Я хочу, чтобы ты была со мной и рядом круглосуточная и готова к сексу по первому требованию. Но ты мне не доверяешь и считаешь, что я стремлюсь на трахаться вдоволь и от тебя избавиться. Где эта середина, которая удовлетворит нас обоих? Так куда я знаю, Артем? Пожимаю плечами, нервная, а про себя думаю: неужели меня смогла бы устроить только свадьба? Что еще меня смогло бы заставить начать доверять Гадаеву и поверить в серьезность его чувств? Боюсь, что ничего. У него настолько в моих глазах испорченная репутация, что я даже не могу придумать ни одного героического подвига для ее реабилитации. И я не знаю. кивает Артём. «Ну, давай пробовать разные варианты, потому что я не собираюсь сдаваться. Начнём с того, что я отпущу тебя из офиса, но только не на другую работу, а в бессрочный отпуск с сохранением зарплаты. Дальше мы сообщаем родителям, что теперь вместе и везём твою бабулю в Израиль тоже вместе. А дальше будем ориентироваться по обстоятельствам». Я сижу, потеряв дар речи, И хлупаю растерянно ресницами. Он сейчас предложил мне много, намного больше того, что я ожидала. Но вот эта оговорка про отпуск без содержания не означает разве его желания надо мной доминировать? Я не могу так сразу решить соглашаться или нет. Что мне делать? Радоваться или пугаться?